Новая мойка. Начальник станции зашёл в ангар по раузикам с очень интересным заданием. Сегодня вы будете помогать устанавливать новую мойку, объявил он. Ух ты, новая мойка! А какая она, как работает? Хорошо моет? Перебивая друг друга тараторили друзья. Начальник рассмеялся. Как она моет, потом узнаете. А сама мойка автоматическая. Нажимаешь на кнопку и вперёд. к чистоте и красоте. Девочки захихикали, а мальчики добавили: "Главное, чтобы было весело". "Нет, главное, чтобы было чисто и безопасно", строго сказал начальник. Через полчаса паровозики прибыли на станцию Угольную. Каждому доверили по вагону с элементами будущей мойки, и они отправились в специально подготовленный гараж. Там их уже ждали рабочие. И вот работа закипела. Подъезжали, разгружали, отъезжали, стучали, варили, сверлили. К вечера наконец-то монтировали все элементы новой мойки. "Ну что?" сказал бригадир. "По-моему, отлично поработали. План выполнили. Завтра выходной, а в понедельник будем тестировать". "Кого астировать?" не расслышал Яша. Все просто взорвались от смеха. "Не астировать, а тестировать". Это значит подвергать испытанию, пробовать, проверять. А, ясно, смутился Яшев. Ну всё. Спасибо за помощь. Мы хорошо потрудились, а теперь по домам. И всем спокойной ночи. До свидания, попрощались паровоз и отправились в депо. Перед сном они долго обсуждали новую мойку, а потом все затихли и, кажется, уснули. Лучик подождал немного. И когда послышались сонные посвистывания друзей, потихоньку пропищал: "Яша, Яша, ты спишь?" А? вздрогнул Яша. "Я говорю, ты уснул, что ли?" прошептал Лучик. "Нет, с чего ты взял?" сонным голосом ответил Яша. "Давай завтра поедем ойку тестировать", предложил Лучик. "Ага!" послышался подозрительный голос Грома. "Это что вы задумали?" Вот я всё начальнику расскажу. Да хватит уж шептаться. Размутились девочки Звёздочка и Вспышка. Лучик и Яша собрали завтра на мойку. Хидным прошипел Гром. Не рассказывай, Гром, пожалуйста, попросил Лучик. Мы вас с собой возьмём. Ладно, я согласен. Гром довольно улыбнулся. А это интересно, поддержали девочки. рано утром паровозики потихоньку выехали за Ангару и направились на мойку. Когда они приехали, Гром спросил: "Лучик, ты знаешь, как ей пользоваться?" "А что тут знать?" фыркнул Лучик. "Смотри, на этой кнопке капля воды нарисована. Здесь пузырьки, то есть пена. Тут щётки. Это стрелочки похожи на ветер, так что всё понятно. Жмём на всё". "Ты уверен?" с опаской спросил Яша. Может сначала на капельку начнём и посмотрим, что будет? Предложили звёздочка и вспышка. Ага, подтвердил Тихоня. Ерунда, сказал Лучик. Что нам одна капелька? И нажал на все кнопки подряд. Мойка зашимела, вода стала брызгать, щетки вращаться, и ветерок от сушки слегка сдувал пену. Порозики ахнули от восторга. Вот это да! хором воскликнули они. А я что говорил? Это то, что нужно. Гордо сказал Лучик: "Вперёд, к чистоте и красоте". Поровозики засмеялись. Пена, вода и щетки щекотали бока паровозика, и он весело хохотал. Ой, щекотно-щекотно веселился Лучик. Мы тоже хотим, шумели паровозики. И вот все друзья друг за другом с восторгом и весёлым смехом побывали в мойке. Последним выехал Тихоня. "Смотрите, как я могу!" и он надул большущий мыльный пузырь. Ой, посмотрите на нас, мы все в пене, смеялись девочки. Давайте теперь смоем её. На какую тут кнопку нажимать? Наверное, надо нажать опять на пузырьки, чтобы остановить пену, предположил Лучик и нажал на кнопку с пузырьками. Пена полизла ещё сильнее. Ой, ой, Лучик, может, нажать на кнопку с этой капелькой, пусть вода всё смоет, взволновались провозики. Лучик, не раздумывая, нажал на кнопку с капелькой. Вода стала брызгать сильнее, и пена стала ещё больше. Что же делать? запаниковали друзья. Пена уже полезла через дверь, надуваясь большими мыльными пузырями. Ветерок подхватил их и понёс по воздуху. Люди смотрели с удивлением и восторгом на большие и радужные мыльные пузыри. Начальник тоже увидел эту красоту из окошка своего кабинета. Он вышел на улицу, с интересом стал провожать взглядом вереницу мыльных пузырей, потом повернулся в другую сторону и, увидев, что пузыри вылетают из новой мойки, он спохватился и немедленно побежал туда. Перед ним открылась очень смешная картина. Все шестеро паровозиков стояли возле мойки, укутанные толстым слоем густой пены. Все они были похожи на снеговиков. Начальник схватился за голову и рассмеялся. Паровозики тоже засмеялись. Ой, но ну накажу я вас, хулиганы. Ой, накажу, задыхаясь от смеха, пригрозил он. Прибежали дежурные с станции, мойку отключили. До самого позднего вечера паровозики и их машинисты очищали и вымывали мойку от пены. Вот так паровозики сначала тестировали, а потом отстирывали новую мойку.